Глава 27. Выслеживание собственного сына. Мал сидит на ступеньках суда по гражданским делам 32-го округа Лос-Анджелеса. Со всех сторон стоят и курят адвокаты. В ожидании Стефана и Селесты с ее деловаром Мал сидит, отвернувшись от всех, и не слушает их болтовни. Когда они подъедут, у них со Стефаном состоится короткий разговор в мужском туалете. Не верь гадостям, которые обо мне говорят, а когда мой адвокат будет говорить плохо о твоей матери, старайся не слушать. Осталось десять минут, а их всё нет и нет. За спиной Мал слышит оживлённый обмен репликами. «Знаете Чарли Харчерна? Конечно, славный парень, только любит либеральничать. Бесплатно защищал сонную лагуну. Так вот, он умер!» «Покончил с собой. Прошлой ночью повесился у себя дома. А дом у него прекрасный, рядом с Уилшером и Римпо. Я как-то был там на вечеринке». «Бедный Чарли, ну надо же!» Мало обернулся, но двое говоривших уже отошли. Микс упоминал, что Рейнольдс Лофтис был связан с Харчурном по делу об облаве в баре для голубых, но не говорил, что Харчурн имеет отношение к Комитету защиты сонной лагуны. Харчурн не упоминался ни в досье психиатра, ни в документах большого жюри. Бас говорил, что и в деле об убийствах, что ведет Апшу, он фигурирует, но лишь как не состоящий на подозрении. Упоминание Харчурна да при таких обстоятельствах было интригующим. Как это воспримет Микс, который говорил, что во время допроса дал ему по мозгам. Взглянув на улицу, он увидел Селесту, Стефана и молодого человека с портфелем, выходящими из такси. Мальчик взглянул в его сторону, оживился и побежал к нему. Мал спустился к нему навстречу до середины лестницы, схватил его, смеясь, стал крутить и переворачивать в воздухе. Стефан визжал, Селеста и портфель пошли быстрее. Мал посадил мальчика на плечо, быстро вошел в помещение и сразу в туалет. Запыхавшись, он опустил Стефана на пол и сказал, «Твой папа теперь капитан». Вынул из кармана знаки отличия, подаренные миксом. «Ты теперь тоже капитан. Помни об этом. Помни, когда адвокат твоей матери будет говорить обо мне плохо». Стефан сжал в руках серебряные лычки. У мальчика был такой удрученный вид, каким мал видел его, когда Селеста пичкала его пресной чешской едой. «Ну, как тебе живется? Как мать обращается с тобой?» Стефан говорил неуверенно. Чувствовалось, что Селеста не теряла времени даром. «Мама хочет, чтобы мы уехали отсюда. Она говорит, что мы, что мы должны уехать до того, как она решит жениться на Ричарде». Ричард. Я, «Я не люблю Ричарда. С мамой он хороший, но он плохо обращается со своей со, со собакой». Мал обнял мальчика. Я этого не допущу. Она сумасшедшая, и я не дам ей тебя увести. Малкольм. Папа, Стефан. Папа, пожалуйста, не надо больше. Не бей маму. Пожалуйста. Мал еще крепче обнял Стефана, стараясь не дать ему произнести плохие слова, чтобы вместо них он сказал ⁇ Я тебя люблю ⁇ Мальчику было не по себе, словно он выдал тайну, которую должен был хранить. Я больше никогда не ударю ее и никогда не дам ей увезти тебя отсюда. Ц -ц -ц -ц -ц. Позади Мала открылась дверь, и он услышал голос судебного исполнителя, который, казалось, вечно служил в 32-м округе гражданского суда. «Капитан Консидайн, мы начинаем. Я должен отвезти мальчика в зал заседания». Мал обнял Стефана на прощание. «Теперь я капитан. Ступай Т. с ним. Увидимся в зале». Стефан обнял его, тесно прижался. Заседание суда началось с опозданием на 10 минут. Мал с Келлерманом сели на скамью напротив судьи, Селесту с ее адвокатом и Стефана посадили на скамью, поставленную под углом к скамье свидетелей. Старый судебный исполнитель пропел «Заседание суда объявляется открытым», «Председательствует его честь Артур Ф. Хардости!» Мал поднялся. Джейк Келлерман прошептал. «Как только старый Хрич попросит меня подойти, я предложу отсрочить суд на месяц, ссылаясь на ваши обязанности в большом жюри. Потом мы еще потребуем отсрочки, пока не соберется жюри, и тогда ваше дело в шляпе. А там уже будет не Хардости, а Гринберг!» Мал сжал Келлерману локоть. «Джейк, постарайтесь это сделать!» — Келлерман шепнул чуть слышно. «Не волнуйтесь! Только молитесь, чтобы слухи, которые до меня дошли, оказались ложью!» Судья Артур Ф. Хардости стукнул молотком. «Прошу адвокатов с сторон подойти!» Джейк Келлерман и адвокат Селесты подошли к кафедре и нагнулись к судье. Мал пытается уловить их разговор, но доносятся только обрывки фраз. Джейк с жаром что-то доказывает. Стук судейского молотка закончил тайное совещание. Келлерман вернулся вне себя от ярости. Хардости сказал. «Мистер Консидайн, просьба вашего адвоката о месячной отсрочке отклонена. Несмотря на ваши полицейские обязанности, вы, наверное, найдете время проконсультироваться с мистером Келлерманом». Стороны соберутся в этом зале через 10 дней, в понедельник 22 января. Обе тяжущиеся стороны должны приготовить свои показания. Мистер Келлерман, мистер Каслбери, позаботьтесь, чтобы ваши свидетели знали об этой дате и представили все необходимые документы в качестве доказательств. Предварительное слушание объявляю оконченным. Судья еще раз стукнул молотком. Каслбери сразу увёз Селесту и Стефана. Мальчик обернулся и помахал отцу. Мал вскинул руку с разведёнными пальцами, символ победы, попытался улыбнуться и не смог. Миг и сына уже не было. «Я слышал, что Каслбери узнал о вашем повышении и распсиховался. Говорят ещё, что он подсунул больничные снимки Селесты одному из клерков Хардости, а тот рассказал судье». Мал, я сожалею и страшно зол. Я расскажу Эллису, что наделал Каслбери, и позабочусь, чтобы этого сопляка вздули. Мал смотрел на то место, откуда сын помахал ему на прощанье. Ее вздуйте, Джейк. Смешайте ее с дерьмом.